Глава 70. Мое обещание успокоило издателя. Он пробовал у нас еще час. Мы поболтали о том осем. С Ниной он тоже старался быть любезнее. На прощание он обнял меня, шепнул на ухо. Я уверен, что Роман будет отличный. И ушел. Я закрыла за ним дверь. А Делли все никак не успокоится, возмущенно воскликнула я. Опять у меня из-за нее проблемы.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 не помешает мне сделать свою работу».